Но его колдовство на этот раз ему не помогло. Солнце давно уже зашло. Ночная тьма покрыла в конец разгромленный стан персов. Ночь была тихая, спокойная. Лишь по временам раздавались победные крики. Битва в некоторых местах все еще продолжалась. Миружан, как помешанный, не знал, куда деваться. До слуха его долетали зловещие возгласы. Сердце билось от глубокого смятения, но в нем еще не погасла надежда вернуть утраченную славу. Его телохранители и ближайшие соратники в общей суматохе потеряли его в ночной темноте. Он не заметил, как остался один. Он чувствовал усталость, какую-то смертельность. Чувствовал, что нездоров. Голова кружилась, в глазах постепенно темнело. Он едва держался на коне и, точно охмелевший, не осознавал, что с ним происходит. Лошадь несла его по своей воле, поводзи давно уже выпали из его рук. В конце концов устало и обессиленное тело Миружана стало понемногу клониться в сторону, и он упал головой на гриву лошади. Умный конь остановился, как вкопанный. Проблески сознания еще не угасли в Миружане. Он почувствовал, что ноги его остались в стременах. Последним усилием он высвободил их и упал на траву. Несколько минут он лежал в обмороке, неподвижно, как труп. Лошадь осторожно приблизила к нему свою голову и влажными ноздрями дотронулась до его лица, точно хотела понять, что стало с ее любимым хозяином. Миружан опять пришел в себя. Все последние события казались ему теперь беспорядочным сном. Он видел мрачные полчища врагов, видел зловещий блеск окровавленных мечей, Слышал дикие крики и стоны. Перед глазами встало грозное лицо матери. «Сгинь, сгинь!» — воскликнул он, приподняв голову. «Я не хочу видеть твое скорбное лицо». Он с трудом привстал. Голова его пылала, а сердце точно жгли огнем. «Ах, если бы каплю воды!» — простонал он и слабыми пальцами стал ощупывать землю вокруг себя. Рука его погрузилась во что-то влажное. Обрадованный, он воскликнул «Вода!» и попробовал ладонью зачерпнуть жидкость. Но густая влага только смочила его руку. Он поднес ее к пылающим губам и начал жадно лизать. Он облизывал собственную кровь, которая разлилась вокруг него по земле. С того момента, как открылась его рана, кровь сочилась непрерывно. Тряска на коне и беспрерывная езда по полю битвы еще больше усилили кровотечение. В жаркой боевой обстановке, увлеченный своими действиями, Меружан не замечал происходившего с ним до того момента, когда окончательно обескровленный ослабел и свалился. Пока этот железный человек терзался в предсмертных муках, Самвел осуществил свое заветное желание. Освободив пленных, поспешил к пурпурно-красному шатру своего отца. Он спешил спасти гроб отца, так как боялся, что горцы в свирепой ярости нападут на шатер и выместят свой гнев, раздерут труп на части и разбросают по полю битвы. Он ехал, чтобы воздать последний долг и почести покойнику. Хотя все желания Самвела уже исполнились, хотя... Он теперь имел право всей душой радоваться победе, но, тем не менее, он был грустен. Был грустен, потому что вскоре должен был увидеть печальный гроб, в котором лежал убитый его рукой отец. Но вместо отца он встретил на пути полумертвого Меружана. Проезжая со своим отрядом, он услышал в ночном мраке ржание лошади, такое печальное, точно животное молило о помощи. Самвелл поскакал в ту сторону. Вскоре глазам его предстал знакомый белый конь Миружана, который резко выделялся в ночной темноте. Самвел приказал воинам, «Зажгите немедленно факел!» Юный Иусик зажег факел. Миружан лежал, утопая в крови. При виде врага изумленный Самвел почувствовал сильную радость и вместе с тем гнев. Он сошел с коня, и, стоя неподвижно около умирающего, в мучительной нерешимости, не знал, как с ним поступить. Пресечь ли его последнее дыхание или не трогать его? Внезапный топот коней как бы привел в себя Меружана. «Есть ли здесь кто-нибудь?» — спросил он, силясь приподнять голову. «Есть», — ответил сам Вэлл. «Чем кончилась битва?» «Враги победили» победили воскликнул миружан пытаясь снова поднять отяжелевшую голову «Да, победили повторил самвел роковое известие настолько потрясло затуманенное сознание миружана что он совсем пришел в себя в течение нескольких мгновений им владело тягостное молчание он открыл мутные глаза но ничего не видел я миружан произнес он наконец едва слышно Все для меня погибло. Жажду смерти, но она бежит от меня. Пытался убить себя, не могу. И если ты один из моих славных воинов и любишь своего полководца, сослужи последнюю службу, обнажи меч и успокой меня. Хочу принять смерть от руки моего воина, а не от врага. Он замолчал и вскоре снова впал в лихорадочный бред. Самвел подошел и, при свете факела, осмотрев ослабевшее тело, заметил, что кровь текла из той раны, которая была нанесена Миружану стрелой Артавазда на Княжем острове. Он крепко перевязал рану и обратился к спутникам с вопросом. «Нет ли у вас вина?» «В моем бурдюке кое-что осталось», — ответил юный Иусик. «Дай сюда» усик подал маленький бурдюк, висевший у него за плечами, из которого он во время боя давал пить своему князю. Самвел взял бурдюк и стал медленно лить вино в рот раненому. Затем он обратился к своим людям, приказав, «Сойдите с коней, положите щиты свои на раненого и охраняйте его. Никто не смеет приблизиться к нему, пока я не вернусь». Самвел вскочил на коня и, забрав с собой нескольких воинов, поспешил к пурпуровой палатке своего отца. Старик Арбак находился среди людей Самвела. Он многозначительно покачал головой. «Я не могу понять такого великодушия», — сказал он сам себе. «Как можно оставлять в живых раненое чудовище?» Замок Вагакан. Во многих местах они построили капище, насильственно обращали людей в веру маздеизма, А в своих собственных владениях построили много капищ и своих детей и родственников обучали религии маздеизма. Тогда один из сыновей Вагана по имени Самвел убил мать свою, Фавстоз Бюзант. Миновала осень, миновала и суровая армянская зима. Начинала покрываться молодой травой обширная равнина Тарона. Перелетные ласточки приветствовали веселое возвращение весны. Умолкли бури, затихли северные ветры, и вместо них сладостный зефир катил нежные волны по зеленому бархату долин, распространяя всюду жизнь и бодрость. Было первое утро ранней весны. Замок Вагакан имел сегодня необычайно привлекательный вид. Стены замка и домов снаружи и изнутри были украшены зелеными ветками с молодыми листьями. Слуги, служанки, дядьки и няньки разоделись в праздничные одежды, их руки и волосы были выкрашены в красный цвет. Они сновали всюду и были заняты подобающими к этому дню приготовлениями. Весь замок дышал глубоким жизнерадостным весельем. При первых же лучах солнца загремела дворцовая музыка, Музыканты играли неумолчно. Замок Вагакан праздновал наступление весны. И вместе с тем персидский Новый год. То не был любимый армянами Новосард, день армянского Нового года, который при стечении множества народа ежегодно праздновался в зеленых храмах Аштишата. То был чуждый армянскому народу новый праздник, который в первый раз справлялся в замке Мамиконянов. То был праздник персов. Сколько изменений, сколько новшеств произошло с того дня, как Самвел покинул этот замок. Старые слуги и служанки, оставшиеся верными прежним обрядам и обычаям, исчезли. Некоторые из них ушли добровольно, а некоторых уволила жестокая мать Самвела. Новые слуги и прислужницы, Носили персидскую одежду, говорили на персидском языке. Большинство из них были персы.